И вдруг с небес повалили крупные белые хлопья настоящего снега. Мы начали срочно снимать. Когда съемка одного кадра кончалась, снег прекращался. Как только мы приступили к съемке следующего кадра, снова сверху падали огромные натуральные хлопья. Это было необъяснимо, казалось мистикой, даром небес. Некоторые актеры крестились. Ибо природа, как правило, не помогает съемкам, она наоборот мешает. Когда требуется солнце, идет дождь и так далее. Здесь же на наших глазах совершалось чудо. Снег падал именно тогда, когда начинали работать съемочные камеры. Снеговые машины бездействовали, в них не было нужды. Весь огромный эпизод снимался с подлинным, натуральным снегом.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 Те же самые сентябрь, декабрь 1990 года. Обычно, когда снимаешь картину, сил на какие-либо другие работы не остается. Съемки поглощают всю энергию, заложенную в организме. Но очевидно, когда я снимал небеса над в меня как бы вдунули дополнительную мощь. Именно в эти же месяцы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 невзирая на мою остальную деятельность, в частности режиссерскую. Вот это стихотворение. Встреча. После ливня летний лес в испарении